433. Гуру. Устремление можно не только поддерживать сознательно, но и заставлять его разгораться все сильнее и сильнее, пока оно уже само не начнет мощно и неуклонно вести к поставленной цели. Хорошо взять за правило уделять этому некоторое время.